Только Коле она поставила двойку, поэтому, когда пацаны пригласили его угнать мотоцикл у Серовых и покататься на нем, зная, что Серовы в отпуске, он согласился. Мотоцикла в амбаре не оказалось, и тогда Коля предложил обворовать дом ненавистной учительки. Подобрав ключ, он открыл замок, и пацаны зашли в дом. Коля взял пиджак мужа учительницы, черные кожные перчатки и грампластинки. И ещё он вытащил из радиолы лампы и предохранитель для своих друзей, Танеева и Павленко, которые с неделю назад спрашивали у него, не может ли он достать им эти детали. Уходя, Коля читкнул последнюю спичку, и она высветила в сенцах накрытый брезентом ёжак. Но угонять ребята его не стали, так как дом был обворован. И Коля, попрощавшись с пацанами, которые ничего себе не взяли с добычей, пошел к цыганам. Пластинки и перчатки цыганам были не нужны, зато им понравился пиджак. И Коля сменял его на светло-серый свитер. От цыган Коля пошел, краденое домой нельзя было нести, к другу Петьке Клычкову. Петьке шел двадцать первый год, и в армии он еще не служил. Работал в совхозе трактористом и с Колей иногда ходил воровать. Из десяток пластинок самых лучших Петька отобрал для себя, свитер взял и перчатки тоже, пообещав завтра бутылку поставить. Коля согласился, дороже у него никто не купит. Оставшиеся пластинки Коля отнёс знакомым и подарил. Там его частенько угощали водкой. Лампы и предохранитель от радиолы он на другой день отдал друзьям Санке Тониеву и Мишке Павленко. Мишке рассказал, что обтяпал дом Сировых. И ещё Ян обворовал дом Сторжа, склада спиртзавода Трунова, забрал у него бутыль браги, мешок воронова кубинского сахара, облигации Хрущёвым замороженные, и уже выходя из комнаты, надел по техи ради старую фетровую шляпу и перепоясался офицерским ремнём. Ян решил уехать в Волгоград, и поступить в ПТУ. В Волгограде жила старшая сестра Татьяна с семьёй. Но свидетельства за 8 класс нет. С такими же неудачниками, как и он, с робкой Майером и Геной Медведевым, он договорился выкрасть из школы чистые бланки свидетельств, проставить печать, заполнить и предъявить в ПТУ. Разбив окно, они залезли в директорский кабинет, перевернули всё вверх дном, но чистых бланков не нашли. Тогда они взяли в канцелярии свидетельства прошлогодних восьмиклассников. Соскоблив лезвием бритвы фамилию и дату, Ян попросил знакомую девчонку-отличницу, которая заполняла в прошлом году эти бланки, своей рукой вписать его фамилию. Девчонка вписала, потому что Яна поддержал её брат, а брат был в долгу перед Яном, Ян помог ему совершить одну кражу. Девчонке в благодарность Ян подарил ее украденное в школе свидетельство. Родители Роберта Майера были немцы по Волжье, во время Великой Отечественной, высланные в Сибирь. Немцев в Подуне и отделениях совхоза жило много, они имели должности, и никто из них уезжать на родину в Поволжье не хотел, Трудолюбивые они построили себе великолепные хоромы и жили припеваючи. Усадьбы немцев отличались от всех остальных чистотой и порядком. Немцы между собой были очень дружны. В подуне и отделениях совхоза жило еще много сибирских татар. Роберт и Гена рванули учиться в Новосибирск, а Ян на другой день дернул Волгоград – Долго он выбирал училище, но наконец выбрал шестое строительное. Взял документы и пошёл поступать. Войдя в училище, он хорошо запомнил, где выход, чтобы не перепутать двери, если заметят подделку и придётся в выхвате у секретаря документы удирать. Ну всё обошлось хорошо, свидетельство внимательно не рассматривали и зачислили Яна в девятнадцатую группу на каменщика. До начала занятий оставался месяц. И Ян на поезде поехал в Подум. За свои 15 лет он всего несколько раз ездил по билету, а так всегда катил на крыше поезда или, в общем, в вагоне на третьей полке, прячась от ревизоров. У него был ключ, который он когда-то спёр у проводника, и Ян на полном ходу мог проникнуть в вагон или вернуться на крышу.